На такой дистанции трудно было промахнуться, и вскоре после открытия огня во все стороны полетели обломки, мачты рухнули за борт, и пар повалил из разбитых труб и трубопроводов. Мостик был разрушен и частично снесен за борт, стальные листы обшивки разрывались, обнажая огромные пробоины. В кормовой части судна начался пожар, но вдруг Шейра увидели вспышку и услышали характерный звук орудийного выстрела. Это единственное орудие расстреливаемого парохода открыло огонь по карманному линкору. Тот, кто сомневался, мог через несколько секунд убедиться в этом, когда столб воды поднялся всего в каких-нибудь пятнадцати метрах от борта Шейера, окатив соленым душем всех, стоявших на мостике. Если бы угол возвышения этого орудия был бы чуть больше, снаряд угодил бы прямо в мостик Шейера. Но больше шансов у комендоров английского судна уже не было. Огромная стена пламени поднялась почти на 40 метров в небо, окрасив Шейр в кроваво-красный цвет. Потрясённые моряки Шейра, уже не очень радуясь своим успехам, наблюдали, как пламя пожирает пароход со всем экипажем. Наконец пароход затонул, погружаясь кормой, а Шейр пошёл дальше на поиски новых жертв. По палубе линкора около башен главного калибра звеня Перекатывались на качке латунные футляры пороховых зарядов 280 миллиметровых орудий. Каждый, кто желал войти или выйти из башен, должен был перескакивать через них, как цирковой акробат. В каютах и кубриках царил полный разгром из-за стрельбы орудиями главного калибра, совсем как при недавнем «шторме». Вскоре радиолокатор Шейра обнаружил еще одно судно на юго-востоке, и карманный линкор, набирая ход, бросился за ним в догонку. Целью снова оказался тяжело груженный сухогруз, у которого какие-то ящики и контейнеры громозились даже на верхней палубе. Загремели орудия, и пароход стал быстро погружаться. Однако, погрузившись по верхнюю палубу, он перестал тонуть. Видимо, сложенный... На верхней палубе лес держал его на плаву. Стало ясно, что артиллерии это судно потопить не удастся, и Кранки решил прикончить его торпедой. Торпеда, мягко выскочив из аппарата, понеслась к цели, а Шейр, не дожидаясь результатов стрельбы, пошел дальше. Многие уже считали, что торпеда прошла мимо, когда огромный столб воды поднялся над носовой частью полузатопленного судна, подбросив его из воды. Сложенные на палубе ящики полетели за борт. Что в них находилось? Самолеты? Авиамоторы? Трудно было сказать, но ни у кого не возникало сомнения, что грузы были военными» корма парохода поднималась все выше и выше, и, наконец, он весь исчез под водой, завершив еще одну трагедию на море. Потопленный судном был сухогруз «Бевефорд» грузоподъемностью 10 042 брутторегистровых тонны. Его радиостанция постоянно посылала в эфир подробнейшие сообщения об атаке на конвой, об уничтожении Джервис-Бея, о горящем танкере, а затем о потоплении одного судна за другим. Через два часа наступила очередь и самого Беверфорда, и когда Шейер открыл по нему огонь, радиостанция парохода передала в эфир радиограмму. «Настал наш черед! Прощайте!»